Глава 3. Предыстория цификов. А небо планеты Ромарти, что вращалось четвертой около Веги, днём и ночью сверкало яркими разрывами, похожими на взрывы ракет. Жители мало обращали внимание на эти вспышки, потому что это бывало и раньше. Жизнь текла в привычном русле. Большинство жителей работали на куполе, который защищал планету от смертоносного излучения звезды Веги. Давно уже никто не помнил, как Рамартиды появились на планете, хотя в исторических справочниках дается дата переселения Саринты 3627 год. Первые переселенцы с Оринты появились в незапамятные времена. Они прилетели на трех космических кораблях. Условия жизни на третьей планете Веги были невозможными. Ярко светящая Вега сжигала все на поверхности планеты. Аринты, проживая на своих кораблях, начали возводить над планетой защитный купол. В строго ограниченном месте, но каждый раз Вега срывала его с опор. Среди Аринтов было много женщин с паранормальными способностями, и вот однажды Рогнадас рассказала о своем видении, в котором Аринтам посоветовали осваивать соседнюю планету Ромарти. Первопроходцы с разведывательного корабля, который посетил Ромарти, поддержали Рогнадас, и вскоре защитный купол был создан. Появилось население планеты, и жизнь под куполом закипела. Аринты знали, что планетная система Веги находится на одной из нитей галактики. Они тщательно скрывали этот факт, полагая, что так будет проще проходить трансформацию физического тела тем, кто будет следить за сохранностью нитей. После каждой трансформации цифровая копия тела получала новые свойства, а это пугало и настораживало, ведь мутация может быть подвержена все население аромарте. Однако таких людей становилось все больше и больше. Так постепенно изменился цвет кожи, она стала красной. Население тропиков в результате эволюции получили полузакрытые глаза, блестящий белый цвет волос, удлиненные уши. На этом изменения не окончились, в дело вступила генная инженерия, наряду с естественной мутацией появилась искусственная. Так появились транслюди, и этому уже никто не удивлялся, ни бородатой женщине, ни беременному мужчине. Эйчус был потомком первой хромарти, в результате мутаций, достигшей практически бесконечной возможности изменений. Возможность меняться сразу определила его профессию – настройщик нитей галактики. Малейшее изменение настройки струны могло привести к катастрофическим разрушениям экосистемы и войнам. Самый большой страх для всех жителей Ромарти – это разрушение небесного купола и гибель от смертоносных лучей звезды Веги. «Нинель, я настройщик нитей галактики. Мои родители также были настройщиками. Я был маленький еще и жил у трансбабушки, когда мои родители не вернулись из космоса. Так я остался один». Нинель внимательно слушала веганца. То, что он рассказывал, вызывало у нее недоумение. Особенно транслюди. «Значит, Эйчус, ты обладаешь возможностью бесконечных изменений? Это значит, что твое тело...» «Может бесконечно меняться?» Глаза девушки выражали крайнее удивление. «Да, но я всегда возвращаюсь в тело, данное мне родителями». Нинель выдохнула. «Такие возможности ей не снились. Да и к чему ей, земной девушке, такие возможности?» «Я волнуюсь», — продолжил Эйчус свой рассказ. «Кто теперь обслуживает нити и не возникли ли разрушения купола, пока меня нет?» «А ты что, думаешь, что сможешь вернуться?» Вдруг с надеждой спросил Бильгаус. «Я тоже хочу вернуться. Обратно. Я дома оставил неотложные дела. А я сижу здесь и не понимаю, зачем». Квадратные скулы фиолетового лица, казалось, стали ещё квадратнее. Две пары рук, снабжённые длинными щубальцами, непроизвольно шевелились. «Да, я вас понимаю. Но надо что-то предпринимать. Что толку в нашем сидении здесь? Я думаю, что мы где-то в помещении, ибо пространство ограничено». «Я посмотрю». Белый соскочил куда-то вниз и исчез в темной дали. «Хотя бы лицо надел, а то я его не воспринимаю за живого», – недовольно сказала Нинель. В это время белый житель экзопланеты Квифет проявился на фоне стены и махнул рукой. Эйчус, не раздумывая, соскочил вниз и исчез. Затем спрыгнул Бельгаус. «Ничего себе, команда! А обо мне никто и не подумал. Она была не права». Бильгаус протянул руки вверх и подхватил Нинель, затем аккуратно поставил ее на ноги и быстро побежал в направлении белого. Робот-балбес как-то неуклюже сначала спустил ноги, а потом плюхнулся рядом, вызвав у Нинель непроизвольный смех. «Ну ты, балбес!» – просмеявшись, добавила. «Балбес и есть!» Робот ничего не ответил, только стоял рядом и покорно ждал. «Ладно, идём. А то цифики уже убежали, нужно догонять». Девушка побежала, робот едва поспевал за ней. «Эйчус рассказывал о роботах, похожих на людей. А это явно андроид и не такой уж умный и быстрый». «Почему цифики?» Откуда-то из глубин памяти Нинель всплыла картинка первых электронно-вычислительных машин, которых тоже называли цифики. «Цифики, так цифики». Нинель легко согласилась с общим названием своей команды. На бегу она всматривалась в темноту пространства, и вскоре перед ними появились три фигуры цификов. Однако белый был в виде столба. «Сразу и не узнай, что это белый», — подумала Нинель. «Ну, что тут у вас?» Она взглянула по направлению руки Эйчуса, который показывал куда-то вдаль. «Вот это красота!» Непроизвольно удивляясь, проговорила девушка. Робот-андроид стоял рядом в глубокой задумчивости. Темнота рассеялась, и они увидели великолепную картину космического процесса. Впереди за прозрачной стеной со всех сторон разыгрывался большой космический спектакль – СУЩЕСТВОВАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ Казалось, время и пространство сжались, так как процессы рождения звёзд и планет, вспышки сверхновых, постепенное угасание звёзд и превращение их в каменные глыбы шло в каком-то немыслимо быстром темпе. Цифики щёлкали языками и протягивали руки вперёд, словно хотели понять, что происходит. «Это рождение Вселенной», Шепотом произнесла Нинель, не отрывая от действа глаз. Она видела, как переменная звезда, состоящая из пары звезд, увеличивалась в размерах, одновременно увеличивая свою светимость. Сколько времени продолжалась эта звездная феерия, никто не сможет сказать. Но вдруг белый столбик повернулся к Нинель и проговорил. «Я знаю, где мы и почему мы до сих пор живы». Нинель, не отрывая взгляда от космической картины, рождения превращения, резко бросила. Излагай, цифики повернулись к белому, и тот начал формировать лицо, плечи и руки. Мы находимся в пузыре, который возникает на стыке двух или нескольких галактик. Границы галактик перекрываются и образуются вот так. «Такие гигантские полости. Я в такой возвращался из плена, когда меня захватили не гуманоиды, живущие на стыке спиральной галактики Туманность Андромеды и нашей спиральной галактики. Вокруг меньшей галактики образуются вот такие интересные полости, в которых формируется среда, пригодная для всех, кто в ней находится». Цифики с удивлением хлопали глазами, и Нинель была не менее их удивлена знанием Белого. А Белый продолжал. «Не гуманоиды». «Это были прозрачные существа, очень похожие на медуз. В этой полости зачем-то держали пленников, таких же, как и я, логосов, своих звездных систем. Тут же хочу сказать, что мы все были очень похожи, столбики разного цвета, но по желанию принимающие нужную форму». Этот момент показался Нинель спорным, и она хмыкнула, сомневаясь. «Смотри!» «Сказал Белый. В его руках появилась желеобразная масса. Это гелеевый слепок с текущего временного момента». Он бросил ее в прозрачную стену объекта и снова сказал «Смотрите». Желеобразная масса тотчас распалась на огромное количество шариков, которые мгновенно превратились в разного цвета столбиков. Больше всего было розовых, а также синие, красные, зеленые. «Как теперь? Веришь?» «Большинство планетарных логосов – столбики». «Неужели это следующая форма жизни?» – воскликнула Нинель. «Не хотела бы я стать столбиком, да и такого будущего не желаю для любимой планеты Земля». Внутри белого что-то забулькало, он вновь деформировался. «Странный этот белый!» – говорит какими-то загадками, – проворчал андроид. «Надеюсь, это касается только форм жизни, которые имеют сознание, которые умеют анализировать события и делать выводы». «Робот, ты говоришь довольно сознательно. Значит, твои потомки станут столбиками». Нинель совершенно забыла, что роботы не размножаются и никакого потомства у них быть не может. Одновременно забулькали цифики, на их лицах появились гримасы, видимо, отражающие улыбки. Нинель почувствовала некую гармонию между собой и цификами, затем положила руки на плечи Эйчуса и Бельгауза. столбик выпустил руку и положил её на твёрдый бок андроида. Команда выглядела внушительно». Красный Эйчус распустил по плечам белые блестящие волосы. Бильгауз надул квадратные щеки. Андроид сложил рот бантиком, видимо, показывая свою решительность. Белый столбик с двумя руками стоял без эмоций. «Что будем делать, командир?» Спросил фиолетовый Бельгаус. Его щеки раздувались и опадали в такт дыханию. «Друзья», — проговорила Нинель. «Я не знаю, как вы устроены и нужно ли вам кушать. А для восполнения моей жизненной энергии мне нужно обязательно поесть. Принять пищу в рот. Если я не поем, то меня настигнет голодная смерть». Нинелли имела запас прочности, ведь рядом с сердцем у нее вшит маленький ядерный реактор, который позволял девушке обходиться без еды без малого год. Но лучше поесть. Зачем так сразу выдавать все свои тайны? «Капитан, командир». «Я прочитал твои мысли», — сказал Белый. «Зачем ты говоришь неправду? Они ведь тебе верят безоговорочно. Твой запас прочности очень велик, и ничего с тобой не произойдет, если ты не будешь есть». Нинель не дала Белому продолжить. «Ты прав, но мне лучше поесть. Никто не знает, как поведет себя мой желудок при большом перерыве в приеме пищи». «Пойдемте, цифики», — сказал Белый. Впереди в этом пузыре имеются жилые зоны и зоны отдыха почти для всех видов цивилизации существующей Вселенной. Мы отдохнем, а потом сообразим, что делать дальше. «В этой зоне нестабильности», — опять завел Белый, — «происходит много событий. Надо быть начеку». Белый выпустил руку и дернул Нинель. «Я тебя слышу и понимаю твое беспокойство, но мы еще не на месте. Осмотримся и решим, кто будет первым дежурить». Друзья шли и шли, а за прозрачным материалом галактического пузыря пропадали яркие краски космоса.